Зрение у Насти было отменное, и познание соответствующее. Аналитический центр, встроенный в ее мозг, мгновенно выдал информацию. Вон тот плечистый индивид с крупными зелеными звездами или видимыми на камуфлированных погонах, и есть начальник операции. По нему Кио и резонула из барсука, совершенно уверенная, что сейчас одной очередью лишит командира весь личный состав этой шайки, собравшийся возле логова академика. Но не вышло. За мгновение до того, как Настя выбрала всю слабину спускового крючка, полковник обернулся и слишком шустро для обычного хома упал ничком, пропустив очередь над собой. Все пули ушли, считая в молоко, ибо один раненый гражданский, это вообще ни о чем. И эффекта неожиданности не получилось. Поголоши замолотили прицельные очереди. Похоже, дно трофейного транспортного средства было бронированным, пули его не пробили. Однако Галоша заходила ходуном, и Настей, чудом устоявшей на ногах, пришлось срочно уводить летающий аппарат из-под обстрела. Впрочем, отвлекающий эффект был достигнут. Военные, собравшиеся возле бункера, сосредоточили огонь на Голоше, поля ей след из всех стволов, а в это время кромки редколесья подошли Данила с Рудиком. В принципе, позиция у них была неплохая, Бояки, как на ладони, а сами они под прикрытием деревьев, некоторые были довольно толстыми. «Залегаем и работаем», — буднично произнес Данила. Опыт работы с печенегом у него был так себе. В Кремле имелся такой пулемет, сильно облезлый от времени. Двести лет не шутка. Но даже с порядком изношенными лентами он работал исправно. Правда, патронов к нему немного осталось. Да и те, что были в основном кустарным способом переснаряженные старые гильзы отчего пулемет периодически клинил. Но какой-никакой опыт работы с ним дружинники все же получали, не совсем понимая, зачем их учат работать со столь древним оружием. Но сейчас этот опыт Данюли пригодился. Первая короткая очередь лишь взрыла глину под ногами ближайшего спецназовца, после чего дружинник взял прицел повыше. И на этот раз все получилось. Спец, поняв, что по нему стреляют, попытался упасть, И сделал это зря. Данила не хотел убивать незнакомого ему человека, только вывести из строя. Ноги прострелились, по возможности не задев кости. Но военный падал, а выпущенные пули остановить нереально. И прилетели они не в ноги, а в лицо, оказавшееся вместо ног на линии выстрела. Жутковатая эта штука — огневой контакт. Только что был живой и совершенно целый человек, но прошло всего три секунды — И в его лице уже лишь три отверстия вместо носа и глаз. А затылочная кость улетела куда-то вместе с мозгом. Так что теперь это не голова, а довольно жуткая маска. Причем руки хозяина этой маски продолжают суетиться, пытаться пристроить автомат для стрельбы лежа. Боец уже умер, а рефлексы еще работают. Рудик поморщился. Зрение у него было отличное, и он все рассмотрел в деталях. А еще он увидел, как остальные бойцы, мгновенно поняв, откуда по ним ведется огонь, быстро рассредоточились и принялись поливать вражескую позицию из своих огнестрелов. Данила шустро откатился за дерево и за соседним обнаружил спира. — А ты по что не стрелял? — Рудик пожал плечами. — Да как-то они мне ничего плохого не сделали. А какого лешего за мной тогда бежал? На это Рудик не знал, что ответить. «Короче», — рявкнул Данила, — «я одного убил, хотя не желал того, так вышло. Но теперь, ежели мы в ответку стрелять не будем, нас просто размолотят в фарш, как курень на ярмарке, понял?» «Понял», — вздохнул Рудик. Дружинник был прав. Если кто-то хочет тебя убить, выхода два. Или позволить ему это сделать, или пристрелить его, пока он не отправил тебя в край вечной войны. Правда, сейчас это было сделать проблематично. Пули противника крошили деревья, за которыми спрятались Рудик и Данила. Срубали клочья коры, срубали ветви, щепки летели во все стороны. Высунуться значило практически гарантированно принять тушкой кусок горячего свинца, а то и не один. Но Рудик сейчас испытывал некоторое чувство вины за то, что не поддержал товарища, промедлив со стрельбой. Получается, вроде как струсил или еще хуже предал чувствовать за собой такое» Спир не привык. «Как стрелять начну, поддержи!» — прокричал он. «Что-то задумал!» — перекрывая голосом грохот канонады, проревел дружинник. Но Родик не собирался обсуждать с Данилой свой план. И голоса у него такого мощного не было, охрип, пока четыре слова проорал. Да и времени на обсуждение не осталось. «Того и гляди, или шальная пуля вырвет кусок мяса из конечности», случайно высунувшаяся из-за дерева. Или противник придумает что-то получше, чем беспорядочная стрельба по деревьям. Потому Рудик закинул вал за спину и шустро полез на дерево. Когти позволяли. Враги стреляли на метр-полтора над землей, рассчитывая достать тех, кто укрылся за толстыми стволами. Но никак не ожидали, что кто-то будет работать по ним с высоты трех метров. С гущей ветвей дерева дендромутанта скрученных многолетним аномальным фоном. Кстати, в ветвях Рудик укрылся вовремя. Под огневым прикрытием товарищей к лесу бежали двое, держа в каждой руке по гранате. Что такое эти зеленые яйца, которые хома плотно сжимали пальцами, Спир знал хорошо. Видал в мире Кремля, как они работают, когда бесхвостые бандиты закидывали имя логово семьи Рудика. Бывает такое. Вроде ничего к людям личного не имеешь. А увидел что-то у них в руках и словно перемыкает. И уже не люди это, а враги лютые. Твои личные враги, пожалеть которых теперь никак не получится. Сколько себя не уговаривай». У Рудика таким триггером явились эти самые гранату военных. Понятное дело, эти люди не имели никакого отношения к бандитам, которые родятся минимум через полтора столетия. Но спира к ним никаких больше, они мне ничего плохого не сделали, не осталось. Не сделали, факт, но бегут сюда, чтобы сделать. И его убить, и Данилу. Хомуа довольно туповатого, но все-таки своего. А когда своих убивают, это нехорошо. Стрелять Рудик умел. Ну, как умел. Приходилось несколько раз. Но раз Аспиров славится тем, что способна быстро бегать и хорошо обучается» а при достаточной силе, лап и хорошем зрении совместить мушку с целиком и плавно нажать на спуск особого таланта и не требуется. Приклад мягко толкнулся в плечо, и самый резвый Хома, споткнувшись, зарылся лицом в серую траву зоны, выронив гранаты. Второй бегун это дело увидел и тоже попытался упасть, но опоздал. Рудик даже стрелять в него не стал. И так понял, что сейчас будет, когда увидел, как от зеленых яиц покатившихся по земле, отлетели скобы. Хома бежали, вытащив чеки из гранат, чтоб не задерживаться перед бросками. И не задержались на этом свете. Второй военный даже успел упасть ничком до того, как обе гранаты хлопнули со звуком, словно кто-то одновременно откнул иголками пару больших воздушных шариков. Только упавшему не повезло, что одно зеленое яйцо прокатилось по земле и, откнувшись ему в шею, взорвалось. Естественно, ничего хорошего из этого не вышло. Голова военного оторвалась вместе с казкой и отлетела в сторону, а из развороченной шеи хлынул фонтан крови. Рудик поморщился, но на этот раз пересилил себя и принялся отстреливать тех, кто, рассредоточившись цепью, приближался к деревьям, методично поливая их свинцом. Патронов у вояк было завались, и они лишь на ходу меняли магазины, полностью уверенные, Что подавили противника огнем, и теперь он точно никуда не денется. Небось, застыл в ужасе за естественным укрутием и боится лишний раз пошевелиться. Но тут Рудик их разочаровал. Вал, по сравнению с обычным огнестрелом, стреляет практически бесшумно, особенно когда из тех огнестрелов идет настолько интенсивная оглушительная пальба. Пока военные сообразили, что их расстреливают как в тире, спир успел положить троих, цели с подсказкой. Беспроигрышный выбор. Защитить от пули и осколков можно верхнюю часть черепа и все, что ниже подбородка, причем относительно недорого. А давать каждому рядовому вояке шлем с многослойным бронестеклом, полностью защищающим лицо, который стоит, как вся его остальная экипировка, конечно, никто не будет. Максимум противоосколочные очки выдадут, которые, само собой, не выдержат прямое попадание тяжелой пули, Патроны 9 на 39 миллиметров. Расстояние до цели было метров 200. На ствольной коробке автомата был установлен какой-то навороченный дневной оптический прицел, в который лица военных были видны просто прекрасно. Так что Рудик ни разу не промахнулся, стараясь класть пули точно между сосредоточенно прищуренных глаз. А потом его заметили. Все-таки к лесу приближались опытные бойцы, обученные не паниковать, когда справа и слева падают убитые товарищи, а искать того, кто их подстрелил, и прикладывать все усилия, чтобы нейтрализовать стрелка до того, как тот поставит увесистую свинцовую точку в их собственной биографии. Цепь залегла, и тут Рудик совершил ошибку, не меняя позиции, убил четвертого хома. Увлекся. А чувство безнаказанности на войне — это очень плохо. Никогда нельзя недооценивать противника. Даже если тебе кажется, что он глуп, а ты умнее его в разы и легко накидаешь ему тумаков в загривок, а он даже и не квакнет. Кто-то из военных заметил движение на дереве, быстро сменил магазин и полоснул трассерами по замысловатому сплетению ветвей, за которыми спрятался спир. Не столько на поражение выстрелил, сколько остальным светящимся пунктиром на цель указал. И тем остальным ничего более разъяснять не потребовалось. На укрытие Рудика обрушился шквал огня. Вырванные куски древесины, обрывки коры, ветки и щепки — все это посыпалось на спира, вынудив его рвануться в сторону. И тут пуля ударила его в нижнюю лапу. Рудик непроизвольно вскрикнул, выронил вал, метнулся влево-вправо, пытаясь уйти с линии огня. Но как с нее уйдешь, когда профессиональные вояки из дюжины стволов молотят по сектору? не особой цели, а лишь следуя указаниям того, кто трассерами указывает куда стрелять. Он, может, и сам уже не уверен, что надо именно туда, просто магазин менять это время. А вдруг за те несколько секунд цель куда-то свалит, и именно твоей пули не хватит пацанам, чтоб покончить с уродом, что шестерых твоих товарищей положил. А потом кто-то для верности процесса из-подствольного гранатомета по ветвям жахнул. Рудик забился в нишу между толстой ветхой и стволом дерева, и, возможно, даже пересидел бы обстрел, несмотря на боль в раненой лапе, но взрывной волной его выдернуло из укрытия, развернуло в воздухе и швырнуло вниз, прямо на жесткие корни корявого дендромутанта, наполовину вылезшую из земли. Удар был страшным. Боль рванула с спины, там что-то хрустнуло, и боль тут же исчезла, будто ее не было а вместе с ней пропало ощущение нижних лап и хвоста, словно их и не было никогда. «Ну вот и все», — мелькнула мысль, — «поскорее бы». Он лежал на виду. Легкая цель. Правда, именно по такой цели в первые секунды иногда непросто попасть, если она появилась неожиданно. На войне такие подарки случаются нечасто, потому даже опытные стрелки порой подтормаживают от неожиданности. Первая очередь взрыла землю возле мордрудика, Рудика. Вторая выбила дробь на стволе дерева, брызнув во все стороны осколками коры. «Мазилы!» — равнодушно подумал Спир. «Надо же! Все боятся смерти, а когда она приходит, страх отпускает. Даже интересно становится, что там за гранью. То ли как свечку задули, раз и все нет тебя. Или же и правда существует край вечной войны, куда уходят те, кто сумел и жизнь прожить не слишком паскудно, и помереть достойно. Рудик ждал третьей решающей очереди. Теперь-то Хому уж никак не должны промахнуться. Но ее не было, потому что слева вдруг раздалась непрерывная трескотня, а с той стороны, где были враги, крики боли и заковыристый мат. Спир повернул голову и увидел Данилу. Дружинник, выйдя из-за дерева, стоял в полный рост и с рук молотил из пулемета по военным. Те, кто увидев падение Рудика, решили приподняться с земли и добить спира, первыми попали под очередь. Остальные примелись отстреливаться. И у некоторых получилось. Рудик видел, как пули бьют в широкую грудь Данилы, разрывая кольца кольчуги, разбивая на таком коротком расстоянии пластины бронекомбинезона и выбивая из тела фонтанчики крови. Но было такое впечатление, что ранения дружиннику не доставляют никакого дискомфорта. Он как стоял, так и продолжал стоять, широко расставив ноги. Пулемет бился в руках дружинника, словно бешеный зверь, находя очередями, особенно метких стрелков, и успокаивая их навеки. Это выглядело очень впечатляюще. Спир даже забыл на несколько мгновений, что у него сломана спина, и нижняя лапа изрядно разворочена пулей. Слишком уж было зрелище. Правда, дружинника хватило ненадолго. Словно вдруг почувствовав смертельную усталость, он шагнул к дереву и прислонился к нему плечом. И даже успел выпустить пару коротких очередей, прежде чем многие перестали его держать. Тогда он медленно опустился на одно колено, положил на траву пустой пулемет и достал из ножен меч. Эффектная картина, конечно, но для мира огнестрельного оружия довольно наивная. Что можно сделать с мечом против нескольких автоматчиков? Точнее, против семерых. Именно столько их осталось. Сейчас они поднимались с земли, но не сговариваясь, стрелять не спешили. «Пацаны, я офигею, реально!» — сказал один из них, самый здоровенный. «Эти два урода положили почти все наше отделение. Нормально сражались». «Пусть нормально уйдут», — произнес второй, поднимая автомат. «Ну уж нет», — проговорил здоровяк, ударив ладонью по столу калаша товарища. «У меня для них будет особый экспансивный уход со спецэффектами». Проговорив это, он быстро выдернул из кобуры пистолет и выстрелил Данили в плечо. Эффект был, мягко говоря, неприятным. Пуля буквально выдрала из тела кусок мяса, пробив мышцы хорошо видимый рваный тоннель. Черная коготь от Винчестера», — поморщился один из спецов. «Да бей лучше уже, хорош издеваться». «Ага, сейчас разбежался», — оскалился здоровяк. «Я их за пацанов заживо по частям разберу». И выстрелил снова. Но Данилы уже не было на том месте, куда выстрелил военный. Серьезная боль, она для всех разная. Одни, ощутив ее приход, замирают, стараются съежиться, убаюкать ту боль в себе, лежать и не шевелиться, лишь бы утихло хоть немного. Другие орут. Страшно, с матами, брызгами слюней, глушая ее в себе. Потому что, когда раздираешь рот в крике, выплескиваешь с воплем всего себя, так легче. Отвлекается мозг на такой рев. Забиваешь ты его звуковым ударом, и он, оглушенный, уже не так интенсивно терзает тебя сигналами о том, насколько у тебя все хреново но есть и те, кто молчит. Эти самые страшные. Им не только на свои мясо, кости и требуху наплевать. Для них с жизнью расстаться, как кольчугу с себя скинуть. Вещь, конечно, нужную, но тяжелую и изрядно надоевшую и своим весом, и брицанием звеньев, и жарким провонявшим потом кожаным доспешником. Для них боль, как плеть для злого необъезженного коня. Лишь вспышку неконтролируемой ярости у таких людей можно болью вызвать. И тогда уже не важно для них, сколько пуль застряло в кишках, что простреленная левая рука повисла бесполезной плетью, и что тело молит лишь об одном — лечь и не двигаться, и будь что будет. Не для них это — свое тело слушаться или чужой воле подчиняться. Не те это люди, из другого теста слеплены. И о том, что они способны в боевой ярости натворить — Потом слагают легенды. Силы уже почти оставили Данилу. Слишком много в него свинца прилетело. Но даже не пуля, а здоровяка, вырвавшая из руки кусок мяса, заставила дружинника двигаться. Просто его взгляд, который уже застилала темная пелена, остановился на роже военного, а точнее, на его глумливой ухмылке. И тогда Данилу словно приподняло что-то над серой травой зоны. Потому что нет ничего страшнее умирать под такие вот улыбочки врага, заранее торжествующего победу над тем, кого еще не победил. И откуда только силы взялись, непонятно. Но если взялись, то и незачем думать откуда. Главное успеть, пока они не оставили израненное тело. А успеть надо было много. От второй пули Данила ушел, крутанувшись винтом прямо на колени и одновременно вскакивая на ноги. А дальше все было как во сне. Спецназовцы даже не успели вновь скинуть автоматы, как дружинник был уже рядом. И первым прилетело здоровяку. Меч дружинника растек его ухмылку, не успевшую сползти с лица, дальше вглубь, через щеки, круша зубы и располовинивая язык до шейных позвонков и сквозь них на вылет. И сразу же, не перерывая движения, по шее того, кто стоял рядом. Удар был такой силы, что на траву упали одновременно полторы головы. Здоровяк, похоже, так и не понял, что произошло. Ухмылки на половине его лица больше не было. Одной верхней губой особо не поухмаляешься. Зато в глазах застыло недоумение. Мол, как же так? Только что я собирался эффектно расстрелять поверженного врага, и вдруг пара секунд, его нет, а в ноздри уже воткнулись неприятные острые травинки, и убрать их почему-то нечем. Руки не слушаются. И вообще положение головы какое-то странное. Никогда с такого ракурса отраву не видел. Он так и умер в недоумении. Хорошая смерть, когда мозг просто не успевает переварить шквал информации и ошеломить своего хозяина неистовым водопадом с запредельной боли. Остальные спецы среагировать успели. Не зря их столько лет обучали выживать в любых условиях. Кто отпрыгнул в сторону кто с места ушел в перекат, одновременно вскидывая оружие и ища цель. Но цель не стояла на месте. Вихрь смерти, техника, которую в Кремле преподавали только наиболее выносливым дружинникам, ибо организм даже отлично подготовленного воина может не выдержать такой нагрузки. Человек впадает в некий транс, движения ускоряются, внимание предельно сконцентрировано, и малейшая ошибка противника — ведет к его смерти. Данила помнил из рассказов старших учителей, что когда-то, в незапамятные времена, далеко на севере, люди знали подобную технику боя, но лишь немногие были способны ее применять. Кажется, их называли «берсерками». В Кремле же воинов, умевших так сражаться, называли «говорящими с мечами». Вихрь смерти стремительно пожирал оставшиеся силы, но Даниле было все равно. Легенды гласили, что тем древним берсеркам было важно умереть с мечом в руке, чтобы попасть в свой загробный мир. Похоже, они знали толк и в жизни, и в смерти. Жили так же неистово, как дрались, и умирали в битве, не трясясь от страха перед смертью, а наслаждаясь последними каплями жизни, как знаток вина смакует то, что осталось на дне бокала, зажмуриваясь от удовольствия. Данила не видел клинка своего меча, размазанного в воздухе от скорости, лишь воздух, рассеченный остро заточенным лезвием, дрожал там, где сквозь него проходила сталь. Не видели его и противники, потому что никто из них не успел среагировать, предпринять что-то ради спасения своей жизни. Данила двигался так, как не может перемещаться обычный человек. Он словно летел со своим мечом над травой, проносился тенью, и позади него живые люди распадались на части, словно разбитые и плохо склеенные куклы. Сквозь каждого человека меч проносился два раза. Первый удар по рукам, чтоб воин не смог выстрелить, ибо даже убитые порой нажимают на спусковой крючок, прежде чем умереть. И второй — по шее, если она открыта, либо наискось, от плеча до пояса. Это несложно, если на противнике нет кольчуги с высоким воротником и зерцалом на груди. Вихре смерти, говорящие с мечами, легко разрубали на два быка, что уж говорить о человеческом теле. Однако один из спецназовцев все равно успел выстрелить, интуитивно резанул очередью потения, перемещающейся с немыслимой скоростью, прежде чем увидел свои руки, падающие вместе с автоматом на забрызганную кровью траву. А потом он увидел глаза, бесстрастные, холодные, как космос, и страшная, как его бесконечность, — мелькнула мысль. Я увидел взгляд смерти. Следом плечо и поясницу рванула мгновенная боль, напоследок кольнуло разрубленное сердце, и воина накрыла благодатная тьма, где нет ни ненужных страданий, ни раздражающих мыслей, ни вечной суеты этого бестолкового мира. Данила вонзил в землю меч и рухнул на колени, держась за рукоять, чтобы не упасть. Почему-то ему это было важно. Когда все враги повержены, становится значимым только одно — смаковать последние капли жизни, до конца чувствуя себя воином. Ног дружинник уже не чувствовал. На плечи словно легла неподъемная чугунная плита, но поддаваться ей не хотелось. Если уж бороться, то до конца, пусть даже с самой смертью. «Эффектно», — еле слышно проговорил Рудик, — из которого тоже стремительно уходили силы. Из раны в ноге кровь уже почти перестала течь, видимо, осталось ее немного. Но язык еще шевелился, хоть и с трудом. Хоть ты и тупой, Хома, но мечом машешь круто. Данила через силу улыбнулся. «Прощай, брат, по оружию», — сказал он. «Увидимся в краю вечной войны». «Прощай, брат», — улыбнулся в ответ Рудик. «Увидимся обязательно».